Фабулунова представляет Аудиосериал «Город-сад» Третья серия Дело принимает серьезный и очень нежелательный оборот Ливень не прекращается вот уже четыре дня Да, мы же не можем идти дальше Наверняка всю почву размыло Там, вроде, просвет намечается, надо немного подождать. Сколько ещё? Это он! Это он! Он явно идёт сюда. Это дерево. Похоже, да. у парня медведефобия прогрессирует. Ребят, кажется, у него сильный жар. Этого ещё не хватало. Сань, найди аптечку. Да, тут, боюсь, лучше к специалисту обратиться который на руинах местной поликлиники принимает с девяти до трёх. Попытаемся справиться имеющимися средствами. А потом пойдём назад на станцию. Там должен быть хоть какой-то медпункт. Дело-то не шуточное. Слышите? Стихает. Будем надеяться, хотя бы к полудню закончится. А если этот из своей берлоги вылезет? Ой, Славик, не бойся, не вылезет. Тут все так размыло, что он увязнет всеми шестью лапами. И он четыре лапы. Ой, ладно, ладно. Э-э, парень, похоже, твое искрометное чувство юмора тебя совсем покинуло. Значит, все и вправду серьезно. Оставьте человека в покое. Ему надо сил набраться. Такая вот она, таежная романтика. Красота! Дождь кончился. Правда, по-прежнему пасмурно. Эх, солнышко сейчас бы очень не помешало. Ну, да ладно, еще не вечер. Ну, если все так и дальше пойдет, утром можно выдвигаться. Славик, ты как? Уже намного лучше. Ну, вот и отлично. Сам точно дойдешь? А куда я денусь? Тут варианта два. Либо я с вами, либо с Медведем. <смех> О, вот это другой разговор. К нашему товарищу начинает возвращаться былая самоирония. Значит, точно идёт на поправку. Ну, два варианта – это уж какой-никакой, а выбор. Можешь выбрать второй, я не возражаю. не е я как-нибудь в другой раз. Ну что? Как говорится, спасибо этому дому. Да, и тебе, Мишка, чтобы больше не появлялся. Ребята, а вы уверены, что мы идём в правильном направлении? Правильнее некуда. Юго-запад. Всё точно. А? Но когда мы шли сюда, это болото нам не попадалось. Так мы чуть-чуть левее взяли. Не переживай. Компас — штука надёжная, mm -hmm. гораздо лучше современных навигаторов. Э, точно! Меня один раз так навигатор завёл, что лучше бы у прохожих дорогу спросил. Навигатор фирмы Иван Сусанин. Володь, ну-ка глянь, что там компас показывает? Сдаётся мне, что-то мы напутались с направлением. Да всё вроде верно. Хотя... Чёрт! Что такое? Что случилось? Вы когда-нибудь такое видели? Стою на месте. Синяя стрелка сейчас показывает на север. А вот, вот смотрите, резко на восток. А теперь запад. Черт, может, компас испортился? Ну-ка, что на моём? Не может этого быть. Бред какой-то. Слушай, да, чертащина какая-то. Они синхронно с ума сходят? Да в том-то и дело, что нет. У меня сейчас юг показывает. А у меня на запад. Да чёрт! Да что они с ума посходили? Посмотри, всё время разные направления указывают. Так, сейчас разберёмся. Мой наверняка понадёжней будет. Первое место по спортивному ориентированию с ним выиграл. Не может быть. Mm -hmm, да, и как назло пасмурно. Так хотя бы по солнцу сориентироваться можно было бы. А с деревьями что? Странно. Они со всех сторон одинаковые. Даже по ним невозможно определить, где север, где юг. Да, какая-то в этом месте, видать, магнитная аномалия. Ну и чего будем делать? Пытаться выйти отсюда любыми способами. Или есть другие предложения? Ну и все же один плюс во всем этом есть. Какой? Тот самый Мишка. Нас здесь точно не найдет. Да-да-да, заблудится. Повод для радости, я бы сказал, так себе. Почему? Потому что здесь наверняка много других мишек. И не только. Вот, будьте любезны. До темноты надо найти подходящую поляну. Узнать бы еще, где мы сейчас находимся. Если что, будем подавать сигналы бедствия. Жечь костынь. Кстати, за все время нашего похода кто-нибудь видел, чтобы над этими местами летали там, ну, вертолеты или какая-нибудь другая авиация? Нет, блин. Так и не мудрено. Погода была нелетная. Поэтому я почти уверен в том, что шансы у нас есть. А вот, кажись, и поляна. Думаю, надо остановиться здесь. Скоро стемнеет. глазам своим не верю. Солнце! Вопрос только в том, насколько оно нам сможет помочь. Мы ведь не знаем, как далеко мы отклонились от заданного маршрута. Ну, хотя бы настроение будет не такое уж мрачное. но ну, тебе-то оно в любую погоду не грозит. А что ж в этом плохого? Ничего, ребят, вот выберемся отсюда, будет что вспомнить. Ну да, воспоминаний на всю оставшуюся жизнь. Интересно, долго мы будем так скитаться? Как говорится, до победного конца. Продуктов у нас, при условиях экономии, осталось на неделю. да как-то не рассчитывали, что мы застрянем здесь так надолго. Ну, с едой-то как раз проблем нет. Тут водится много разной живности А попадется по пути речка, и рыбы можно наловить. Да, местная рыба — сплошной деликатес. В магазинах такую не найти. А что? Мне все это даже начинает нравиться. Главное, домой вернуться до конца отпуска. Иначе меня уволят. Да нам бы всем вернуться вовремя. Надюшка наверняка волнуется, место себе не находит. Связи-то нет. А чё, думаете, не успеем? А кто его знает? Все может быть. Найти бы хоть какой-нибудь обитаемый населенный пункт. В таких условиях все столичное высокомерие мигом улетучивается. Тут и верхние гнилушки островком цивилизации покажутся. А, да нам бы деревни какой-нибудь вполне хватило. Тогда предлагаю продолжить ее поиски. Блуждаем уже целую неделю и даже не намеку на деревню. Похоже, в этих краях ни разу не ступала нога человека. Всегда приходит в голову мысль... О чем думали немецко-фашистские захватчики, когда пытались завоевать Советский Союз? Они ведь изначально были обречены. Это еще хорошо, что сейчас лето. Правда, начинается с самого июня и заканчивается в июле. Ты хочешь сказать, что мы застрянем здесь до осени? В нашей ситуации ничего нельзя исключать. Ну, в этом есть и свои плюсы. Гипотетическая свадьба тебе уже грозить к этому времени не будет Да и вообще тебе хорошо, ты фрилансер А вот мне, увы, придется искать новую работу Да, слушай, да погоди ты уже, может еще выберемся? Ну, может, к осени в лучшем случае Ах, Славик, отставить упаднические настроения скорость стемнеет, остановимся здесь Я. Молодежь уснула? Спят без задних ног. Ну и славненько. Что будем дальше делать? То же, что и до этого делали. Искать выход. До осени еще времени достаточно. А если не найдем до осени? Ну, это вряд ли. Рано или поздно обязательно какой-нибудь населенный пункт попадется. Тайга-то, конечно, большая. Но не может же быть, что за три месяца мы ничего не найдем. Ну, конечно. Тут ничего нельзя утверждать наверняка. Это верно. Погоди. Что такое? Мне показалось, или ты тоже их видишь? Где? Кого? Вон, вон, вон. Там, видишь, два огонька. Да вроде нет. Тебе, наверное, показалось? не нет, я их снова вижу. Опять исчезли. Слушай, Василич, надо срочно сходить туда на разведку. Днем мы их не найдем, Это шанс. – Успеем до рассвета? – Должны. Надо разбудить кого-нибудь из ребят, пусть по очереди дежурит до нашего возвращения. – Здесь забор. Вот это удача! – И тишина. – Так ночь на дворе. Интересно, что за этим забором? – Может, какая-нибудь исправительная колония? Место вполне подходящее. Тогда надо найти охрану. Они должны помочь. А если у них приказ? Стрелять на поражение. Согласен. Лучше сперва как следует все выяснить. Может, нас уже заметили и следят за нами? Это вряд ли. Главное, двигаться тихо. Нет, на зону не похоже. Сколько идем, ни одной вышки. Может, их нет просто за ненадобностью? Куда этим закам бежать? В тайгу? Это же верная смерть, особенно зимой. Светает уже. Опять пасмурно. Как бы снова не начался дождь. Место обитаемое. Это точно. А если это просто одичавшие собаки? Да нет. Обрати внимание на забор. Его не так давно ремонтировали. железы глянуть за него нет никакой возможности. Предлагаю вернуться в лагерь и все сперва хорошенько обсудить с ребятами. Обратную дорогу теперь найдем без проблем. Да, по моим зарубкам. Который час? Без пяти шесть. Слышите? Что это? И все же это или зона, или какое-то милитаризированное поселение. Идеологическое воспитание у них на уровне, несмотря на допотопное оборудование. Ушам своим не верю. Да ладно. Что это могло быть? Ты что-нибудь понимаешь? Я нет. Хотя, может, у них просто нет записи нового гимна? Ну, как же радио? Нет, тут что-то не то. Думаю, пока что надо вернуться к ребятам, чтобы не подвергать их дополнительному стрессу. Как бы то ни было, надо вернуться сюда всем вместе и попросить о помощи. Ну, наконец-то! Мы уже боялись, что вы заблудились. Да, это было бы самым худшим, что могло бы произойти. А что вы смотрите, как заговорщики? Вы что-то нашли? Нашли. Правда, пока до конца не поняли, что именно. Что, какой-то поселок или деревня? Или руины? Как тогда? Мы толком не поняли, но там однозначно что-то есть. Это место огорожено высоким забором. Ну, может, это исправительная колония? Это первое, что нам пришло в голову. Слушайте, да даже если так, надо скорее идти туда. У охраны наверняка есть связь и транспорт. Обрисуем ситуацию, уверен, что нам помогут. Так-то оно так... Да вроде это и не колония. Слушайте, тогда тем более надо идти. Похоже, местный репертуар советским гимном не ограничивается. Видать, у здешнего начальства ностальгия по былым временам. Вот это да! Это и есть тот самый забор. Да целая стена. Ну да. А где тут вход? Ночью мы двигались налево вдоль стены, но так его и не нашли. Предлагаю пойти направо. Может, так быстрее найдем. Ребята, я, кажется, видел человека. Где? Да вон там! Глазам своим не видел за столько времени впервые увидеть человека. Слушайте, давайте скорее туда. Я бы не советовал делать резких движений. У него оружие. Молодой человек, простите, пожалуйста. кто кто идет? Свои. Мы, туристы, заблудились в тайге. Стоять, я сказал. Или стреляю на поражение. Нам нужна помощь. Кто такие? Говорю же вам, мы туристы. Наши компасы вышли из строя. Заблудились в тайге. Уже больше недели не можем найти ни дороги, ни населенного пункта. Документы. Вот, пожалуйста. Вот. Интересно. Оружие есть? Оружье для охоты. Патроны давно кончились. Холодные другие виды оружия. Все на землю. но За неподчинение расстрел на месте. Да. Лучше делай, как он говорит. Следуйте за мной. Они во всем разберутся и нам помогут. Довольно оптимистичное предположение, но будем надеяться. Интересно, а куда он нас ведет? Надо полагать к своему командиру. Простите, а куда мы идем? Разговорчики, здесь вопросы будем задавать мы. А вот и ворота. Они там, мы их ночью искали. Пропуск! Вот. А это кто? Задержанные. Пытались под видом заблудившихся туристов проникнуть на территорию. Веду к главному. Думаешь, шпионы? Скорее всего. Развелось гадов. Ничего, главное их быстро раскусить. Еще как. У него свои методы. Нас что, на допросы ведут? Ну, не исключено. А про какие-то методы они говорят? Кто знает. Или вопросы какие-то каверзные, или пытки. Как шпионов раскалывают? Слушай, ну мы же не шпионы. За что к нам пытки-то применять? Я думаю, их начальник сразу поймет, что тут какое-то недоразумение и поможет нам выбраться к станции. Ну, а если не поймет? Тогда... Тебе придется сдать все свои пароли, явки, адреса, мистер Джеймс Бонг. Слушай, это уже не смешно, Славик. Смотри, вон, какие у них лица. Да, ребята суровые. Им, похоже, не до шуток. Так что советую быть осторожнее с ними стараться не шутить. Хотя бы потому, что у них оружие. Ничего себе! Ого! Вот это да! да. Тут целый город! Большая часть зданий которого — бараки. Мы в молодости, когда на комсомольских стройках работали, похожих жили. Ну, а вон, кстати, и пятиэтажки. Ну, да. А это вот, я так понимаю, клуб. А почему везде красные флаги, а не триколор? Спроси чего полегче. Вон, слышь, какая дивная музыка из репродукторов льется. Притом нон-стопом. И лозунги, да более знакомые кругом. Ну да, да, да, странно. А может быть, в этой глуши они живут себе и не знают, что Советского Союза уже давно нет? Все может быть. Мне тоже это показалось странным. Хотя неудивительно, ну, кто знает, есть ли у них вообще связь с внешним миром. Да ладно, как же без связи-то? Телефон или телеграф какой-нибудь допотопный хотя бы должен быть. Он на дворе 21 век Что-то я этого еще верхних днелушках не заметил. А они, как выяснилось, здесь действительно являются центром местной цивилизации. Даже железнодорожная станция имеется. Так им все равно. Не может такого быть, чтобы они совсем-совсем ни о чем не догадывались. Как видишь, может. Это люди где? Улицы какие-то пустые. Ну, тут варианта два. Или местное население очень малочисленное, Или все работают, не покладая рук. вот там, вдали. Видишь? Ага. Точно, похоже на завод. не просто завод, а действующий. Никогда бы не подумал, что в этой непролазной тайге может быть что-то подобное. А мы, кажется, пришли. По всей видимости, здесь нас будут допрашивать. Ах, лучше бы покормили для начала. Заходите. Докладываю. Во время несения службы мной задержана группа шпионов в количестве четырех человек. Я вижу, товарищ Зотов. Благодарю за бдительность. Служу Советскому Союзу. Можете идти. Слушаюсь. Ну, а с вами у нас будет отдельный разговор. Фабула нового истории в звуке.